Глава 13. Орлайн. Мы решили проехать малонаселенный участок пути вместе с Мирандой. Задним умом понимала, следовало купить место на торговом суденышке и вверх, понережь, подняться к Уэрлине. Но, увы, история с кольцом меня подкосила. Я спохватилась, когда мы благополучно оставили Деринг за спиной. Разумеется, наемница вызывала некоторые опасения. При всей ее искренности и доброте она могла работать на Кентигернах, Только выбора особенно не было – довериться ей или блуждать, как слепые котята. Места здесь поганые, ни для земледелия, ни для скотоводства непригодные. Поэтому немногочисленные жители промышляли разбоем. После озера Уори наши пути разойдутся. Миранда с отрядом отправится на запад, а мы – на северо-запад, в Ренг. Перед финальной, самой опасной частью путешествия требовалось запастись провиантом, И хорошенько отдохнуть. Заодно прояснить ситуацию. Вдруг Кентигерн распространил свое влияние до левого берега у Эрлины. Не хотелось бы, переправившись на ту сторону реки, вместо теплого приема оказаться в клетке. Слышала, именно так поступали с именитыми пленниками колдуна. Заковывали в цепи и возили по городам и деревням, словно зверушку из балагана. А потом убивали. «Ты уверена, что в ренге безопасно?» Гордон разгонял рукой клочья тумана. Им завлакло низину с самого утра. Складывалось впечатление, будто едешь в молочном киселе. Последнее я не ненавидела. В раннем детстве нас всех принудительно поили им, якобы в лечебных целях. «Тссс!» — указала наехавшую впереди Миранду. «Я ни в чем не уверена!» «И особенно в нашей спутнице. Она наемница. За деньги выполнит любой заказ». Например, устранить своевольную ленскую принцессу. Но пока ничего подозрительного в поведении Миранды я не замечала. Чего не скажешь о донесениях из Ренга. Гордон прав. Какие-то они скупые, слащавые. Все хорошо, живы, налоги собираем. И это под самым носом Кентигерна. Сомневаюсь, будто его разведчики не появлялись в Ренге. А если появлялись, то почему губернатор ничего о них не писал? Он, конечно, старый, мог страдать провалами в памяти, но не настолько. «Тогда, может, лучше сделаем круг в нереша?» Договорить Гордон не успел. Миранда резко натянула поводья. Привстав на стременах, она напряженно вглядывалась в туман. «Что случилось?» Поравнявшись с ней, настороженно спросила я. Сердце забилось сильнее. Ладони вспотели. «Неужели...» Так, Арли, украти воображение. Пока ничего не произошло. Может, Миранда просто заблудилась. Не мудрено в таком тумане. Хрустнула ветка. Здесь кто-то есть. Зверь или человек? Деловито уточнил Гордон. Он тоже подъехал к нам. Положил руку на рукоять меча. Пора и мне вытащить свой. Слева. Миранда первой отреагировала на движение и развернула коня. На мгновение раньше, чем четверо всадников в масках вынырнули из тумана, взяли нас в кольцо. Гордон выругался. А я? Куда только подевалась наглая девица, оскорблявшая Мериада в храмовом саду. Проверку я не прошла. Трусливо озиралась в поисках спасения. В горле пересохла от страха. «Амандин! Один из них лучник! И целится он в меня!» «Арли! Арли, задержи дыхание! Ты смелая!» «Ты справишься. Представь, будто это гвардейцы. Ты на тренировке». Увы, успокоиться никак не получалось. От страха у меня тряслись конечности. Хуже того, мой страх передался лошади. Если она встанет на дыбы, мне конец. «Что насы повесили? Они нам по силам!» — попыталась поднять наш боевой дух Миранда. «По голове, конечно, не погладят, зато и мы пройдемся им против шерсти». «Да и мои ребята где-то рядом!» «Слышь, чувырла!» Хамовато обратилась она к разбойникам. «Убирайтесь по добру, по здорову!» «Иначе что? Лицом мне расцарапаешь!» Улыбаясь от уха до уха в предвкушении легкой добычи, главный выехал вперед. «Люблю рыженьких да языкастых! С удовольствием тебя объезжу! И подружку твою тоже без внимания не оставим! Правда, ребята?» Разбойники дружно загоготали. «Обеих пустим по кругу, не обидим!» «Через мой труп, ублюдок!» — выплюнул Гордон и обнажил меч. «Вот дурак! Зачем поддался на провокацию? Они только и ждут, чтобы мы потеряли выдержку. Ослепленные гневом ринулись в бой!» «Как ты меня назвал, щенок?» — прищурился главарь. Лучник переместился. Теперь он целился в Гордона. «Ублюдкам! Благородные люди так себя с дамами не ведут!» «Слышь, ребят, к нам благородные пожаловали. Уважим их?» «Уважим!» — дружно ответили разбойники. Блеснула сталь. Первую кровь пролила Миранда. Метким броском отправила лучника на суд Мириада. Глазом моргнуть не успела, как ее кинжал вошел в грудь разбойника. «Ах ты!» Рассверепев, они налетели все разом. Все вокруг завертелось, наполнилось быстрым жарким дыханием, звоном оружия. Миранда Остервинелла сражалась с командиром, раз за разом доказывая, что пол военному делу не помеха. Она изматывала противника, вовлекая его в подобие танца. При других обстоятельствах с удовольствием понаблюдала бы за ее техникой, поучилась бы приемом. Но сейчас у меня другая задача выжить. По спине градом катился пот. Зато страх улетучился, Для него просто не осталось места. Как же тяжело сражаться в конном строю. Несмотря на то, что мне достался самый слабый противник, дело не ладилось. Какие финты, какие подсечки. Я только и делала, что оборонялась. Вдобавок старалась не подставить под удар лошадь. Руки щуплого парня напоминали ветряную мельницу. Только отобьешь один удар, как он наносит другой. И так без конца. Просто чудо, что я еще в седле, а на лошади не царапины. Меня ведь учили кувыркаться на матах, подныривать под соперника, а тут совсем другая техника. Нагрузка исключительно на плечи и руки. У парня там железо, а у меня? Словом, нужно что-то срочно придумать, если не хочу обратно к Мириаду. Воскрешать меня повторно он не станет, скорее оставит горничный в подземном дворце. И станет каждый день издеваться, напоминать, как бездарно я использовала свой второй шанс. Видимо, мириат тоже не желал меня больше. Парнишка устал. Мельница перестала вертеться. Со стоном опустила руки, радуясь короткой передышке. Но это еще не конец, Арли. Враг собрался и вновь ринулся в атаку. В глазах рябило от блеска стали. Парень вновь хотел взять напором. Ему чуточку не хватило. Не рассчитал собственные силы. Я выстояла, а потом исхитрилась нанести удар. «Мой первый контрудар!» Подловила обманным движением и полоснула мечом по корпусу. Думала, попаду в бок. Вышла в живот. Все разом закончилось. Только что мы ожесточенно дрались, а вот противник захрипел, повалился на бок. Лошадь захрапела, взвелась на дыбы и унеслась прочь, волоча по земле бездыханное тело. Я не могла оторвать от него глаз. Лошадь давно скрылась в тумане, А я все смотрела и смотрела. К горлу подступил рвотный спазм. Я убила человека. Дурнота скрутила пополам. Меня вырвало. Кое-как спешившись, повалилась на землю, жадно глотая ртом воздух. Я убила человека. Я убийца. Рот наполнился привкусом крови. Она мерещилась везде. На земле, на одежде, руках. Выбросив в траву меч, опустилась на четвереньки, дыша по собачьи. Не помогло. Живот снова скрутило узлом. «Эй, с оружием так не поступают!» Словно из другой жизни донесся до меня укоризненный голос Миранды. «Повезло, клинок целый! А мог бы треснуть! Держите!» Наемница протянула мне меч. В ужасе отшатнулась. На нем по-прежнему темнела кровь того парня. «Все в порядке!» Потное, еще не восстановившее дыхание после боя Миранда присела рядом, обняла меня за плечи. «Меня тоже рвало после первого убийства. Мы тогда защищали родной Во от посягательств Эфа». Выходит, все закончилось. Остальные разбойники тоже мертвы. «Вот, выпей воды!» Гордон приложил к моим губам походную флягу. Отвернувшись, замотала головой. Но сообща с Мирандой, они меня напоили. Меня ожидаемо стошнило. К счастью, в последний раз. Кое-как выпрямившись, огляделась. И тут же отвернулась. Переоценила свои силы. Ей бы чего покрепче, посочувствовала Миранда. Совсем плохо, бедняшки У меня там было. Найдешь в сумке? Мной овладела чувство вины. Сижу тут, распустила нюни, упиваюсь своими чувствами, а здоровьем того же Гордона не поинтересовалась. Вдруг он ранен, Или Миранда? С нами все в порядке, не переживай. Прочитав мои мысли, заверил Гордон. Я за тебя боялся. Но ты ничего, боец, молочина. Кисло улыбнулась и, уже не сопротивляясь, глотнула из фляги Миранды. Что она туда намешала? От единственного глотка у меня чуть горло не сгорело. Захмелела. Зато виноватой себя больше не считала. Сам виноват. Туда и и дорога. «О, наши!» Приставив ладонь козырьком к глазам, обрадовалась Миранда. «Сейчас я вас познакомлю!» Мельком глянув на меня, наемница присвистнула. «Совсем развезло девчонку!» «Ничего, организуем полевой лагерь, уложим ее спать. Проснется, будет как огурчик!» Откуда ж мне было знать, что с пробуждением возникнут большие проблемы? гордо Сначала я подумал, что Арли отлучилась по нужде. Пошла умываться и всякое такое. Однако время шло, а она все не возвращалась. Не на шутку встревожившись, расспросил Часового. «Нет, Арли он не видел. ни по воздуху же она улетела». «Что случилось?» Сладко потягиваясь, ко мне подошла Миранда. «Сестра пропала. Даже в критической ситуации я предпочел придерживаться прежней легенды. В палатке ее нет, спальные принадлежности смяты». «Пятна крови?» Миранда нахмурилась и подозвала заместителя. «Нет. Только этого не хватало. Потерять Орлайн. Алхена с меня голову снимет. Да что Алхена, сам себе не прощу. Не уберег». «Но кто мог?» Взъерошил волосы на затылке, припоминая события минувшего дня. Кто-то вздумал отомстить за разбойников. Ребята Миранды сказали, это остатки той самой банды. Главарь с парой подчиненных сбежал. «Ничего, теперь они все вместе в гостях у Дригона. Однако вдруг кто-то уцелел». «Она не покидала лагерь», — побеседовав в сторонке с подчиненным, встревожно сообщила Миранда. «Никого подозрительного ребята тоже не видели. Ты возле ручья искал?» «Искал. В обе стороны прошелся». Гордон досаде пнул камушек. «Как нелепо! Похитить из-под носа у сорока человек!» «Одно радовало. Крови нет». «Значит, Орлань жива». «Значит, плохо искал. Идем». Миранда махнула в сторону ручья. Для порядка поплес за ней. Что толку по десятому разу осматривать одно и то же? Похитители уже далеко. Надо снарядить погоню, прочесать окрестности. Или Миранда намеренно тянула время? Она наемница. Ей платят, она делает. Тогда понятно, почему Арли пропала бесследно. Наемница уверенно вышагивала впереди. Краем глаза заметил, как пара наемников пристроились следом. С добрыми ли намерениями? Если похищение Орлайн дело рук Миранды, меня сейчас уберут, как ненужного свидетеля. И меча при мне нет. А, будь что будет. Ты направо, ты налево. Дойдя до ручья, Миранда быстро распределила обязанности. Расредоточившись на местности, наемники принялись за поиски. Я же задержался, гадая, стоит ли связываться с властями. Все же Орлайн принцесса. «Кого то потерял?» Насмешливо поинтересовался голос сверху. Запрокинув голову, увидел в кроне Ивы улыбающееся женское лицо. «Эй, кто вы?» Женщина качнула гривой огненно-рыжих волос. «Сначала я принял ее за Марис, но быстро понял, что ошибся». Женщина лишь отдаленно, цветом волос, напоминала богиню обмана. Она явно моложе и уж точно красивее. Древесная фея. В детстве мама рассказывала о таких, якобы они охраняли заповедные леса. «Такой симпатичный и такой невоспитанный!» укоризненно коризни языком незнакомка и спустилась чуть ниже. «Теперь я видела ее тонкие щиколотки, перевитые ремешками сандалий. Остальное по-прежнему скрывало листва». Та, которую ты ищешь, у меня. Хочешь увидеть ее снова? Сыграй со мной. Сыграть? Недоуменно переспросил я. Ну да. Вы на моей земле. Пришли без спроса. Должна же я немного позабавиться. Женщина рассмеялась. Смех ее переливами колокольчика растаял в воздухе. Такая красивая и такая жестокая. Кто бы вы ни были, я согласен. Если, чтобы спасти Арли, нужно сыграть, я сыграю. «Как? Ты не узнал меня?» Нахмурилась женщина. «Я жарджинда Примечание. жарджинда Богиня хитрости, сновидений и мечтаний. Конец примечания. Мог бы догадаться. Только небожители играют на живых людей. Жорджинда предложила выбрать игру «Ветру». «Ему я доверяю больше, чем тебе. А ты мне. Если проиграешь, вместе с подружкой навсегда останешься моим пленником». «Если выиграешь, отпущу вас живыми и невредимыми, и обещаю ненадолго завязать глаза, Марис!» Богиня спустилась на землю и хлопнула в ладоши. В ее руках возникли карточки, плотные листы бумаги с синей каймой. Она протянула их мне. «Подбрось!» В сомнении уставился на карточки. Думал, на них нанесены какие-то надписи. «Нет, только одинаковый рисунок по краю». — Ладно, сейчас узнаю, во что играют боги. — Лемлир, лабиринт-чудовище! чудовищ огласила жарджинда выбор судьбы. — Надеюсь, ты выиграешь! — неожиданно добавила она. — Не люблю выскочку, Марис, но карточные долги святы даже для богов. Выходит, небожительница мучила нас не по собственной воле. Будто от этого легче. — Вот это да! Жорджинда мгновение ока переместила меня в гигантский сад-лабиринт. «Надеется выиграть у богини хитрости, исполняющей поручение Марис. Не безумие ли?» В сомнении покачал головой. «Три к одному, что я отсюда не выберусь. Да и как играть? Мне даже правил не озвучили». «Так, если это лабиринт, нужно найти выход». Готовый к любым неприятным сюрпризам сделал первый шаг. Пока тихо. Но стоило мне завернуть за угол, как из кустов выскочило лохматое существо размером с собаку. Оно одновременно напоминало волка и осла, и, судя по оскалившейся пасти, жаждало мной пообедать. Вот ведь! По привычке похлопал себя по бедру и с облегчением обнаружил там меч. Спасибо тебе, богиня! Так бы без шансов. Между тем, все же не стоило пускать туда этих тварей, от них веет злом. Жарджинда удобно устроилась на мягком ложе, скользя глазами по изображению на полу. Напротив нее на такой же кушетке, поджав ноги, сидела Морис. «С каких пор ты стала чистюлей?» — усмехнулась Морис. Она не сводила жадного взгляда с изображения на полу. Злорадная гримасса быстро сменилась гневом. «Ты дала ему меч!» Морис метнула на собеседницу яростный взгляд. «Разумеется!» жарджинда невозмутимо потянулась за гроздью винограда. «Я не убиваю людей! Игра должна быть честной!» Ты просила заманить их в левлир. Убедить мальчика, будто ничего не подстроено. Но убивать...» Она наморщила нос. «Долг уплачен, Марис. Тебе не на что жаловаться». Богиня обмана недовольно засопела. «Было бы о ком переживать. Двое бесполезных смертных. Мне не нужны неприятности. Девочка подопечная мириада Возможно, в будущем не только подопечная». Марис от души рассмеялась. «Полно! Только не говори, будто ты веришь в ее избранность!» «Верю-не верю, но она может оказаться его истинной парой. Откуда тогда внутри девочки искра смерти?» «Да нет там ничего!» Марис в сердцах ударила по каркасу ложи. «Сказки! Выдумки!» В лучшем случае малявка один раз согреет его постель. Виармата, безусловно, тронулась умом после родов, но не настолько». «Вдобавок она никогда не любила сына. Зачем ей выращивать ему истинную, да еще спустя столько веков?» жарджина промолчала. И все же она предпочтет подстраховаться. вермата ненормальная, в этом Марис права. От нее всего можно ожидать». «Смертные такие нелепы не находишь?» Вновь обратив взгляд на пол, улыбнулась Марис. «Нахожу. Торкается во все углы. Нет, чтобы встать, подумать». «Послушай», — Шарджинда брезгливо указала на очередное чудовище, — «ты ведь все это потом оттуда уберешь?» Она не желала превращать Лемлир в приют уродливых тварей. Не для того богиня его пестовала, собственными руками высадила каждый кустик. «Разумеется. Я всего лишь хочу проучить пару заносчивых богов. А потом обещаю, приведу Лемлир в прежний безупречный вид». Орлайн Я пришла в себя под развесистым деревом. Голова гудела. На затылке вскочила шишка размером с грецкий орех. Чем же меня приложили, и самое главное, как я здесь оказалась? Помнила только, как проснулась утром. Очень хотела пить, а дальше зияющий черный провал. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Руки-ноги не связаны. Похищение исключается. Но ведь не просто так меня притащили в это странное место. «Почему странное? Хотя бы потому, что тут ничего нет. Только мое дерево и лабиринт из колючего кустарника. Собственно, я внутри него». «Ау! Меня кто-нибудь слышит?» Чуть пошатываясь, поднялась на ноги и замерла, не мигая, уставившись на выползшее из ниоткуда создание из мира страхов. «Только этого мне не хватало!» Я попятилась. Полузмея-получеловек со множеством когтистых рук проворно двинулась следом. Дошутилась промеряда. Зубы у нее острые, легко горло прокусят. Но просто так я свою жизнь не отдам. Кто бы не переместил меня сюда, он любезно положил под дерево оружие. Вот оно, лежит в траве. Ничего, я еще покромсаю шелокскую пасть на кусочки. Вчера распускала нюни, сегодня не стану. Чудовище потянуло ко мне одну из лап. Терпеть не могу понебратских прикосновений. Раз, и одной лапой у твари стало меньше. Что, не нравится? Так и мне твоя вонь не нравится. И спасти пасти тухлятиной несет. Спасибо, не завтракала, а то бы вывернула наизнанку. Удивленно моргнула. Тварь испарилась. Потыкала мечом вокруг. Ничего. Кажется, я влипла. Между тем... Спорю на любое желание, что девчонка отсюда не выйдет. Митха, прелесть!» Марис подалась вперед, азартно потирая руки. «У нас с тобой разные представления о прекрасном. По мне, омерзительная тварь». «Но ведь в этом-то все очарование. Она ее прикончит. Зуб даю». «Посмотрим». Жорджинда лениво опустошила бокал с багряным напитком. «Но зубы на твоем месте я бы приберегла для более важного случая». «Думаешь, она справится?» «Понятия не имею. Просто я не спорю по пустякам. Лучше скажи, зачем тебе понадобилось поднимать такой переполох?» «Ты о той бумажке. Я предлагала им сделку. Они сами отказались». «Ты вела себя вызывающе. Они этого не любят». «Вызывающе?» — хмыкнула Марис, плеснув и себе вина. «Я всего лишь потребовала торжества справедливости. Они меня ненавидят». жарджинда только ты разговариваешь со мной по-человечески по-человечески подняла брови рыжеволосая богиня скорее уж по-божески мы с тобой похожи меня манзин тоже не жалует а лору я и вовсе раздражаю но как видишь сцен не закатываю и посоветовала верни свисток поиграла и хватит а я не играю жарджинда покачала головой морис «Мне все это надоело. И Амандин тоже надоел. Давно пора убрать старика». «На меня не рассчитывай!» Жаджинда резко поднялась на ноги. «Я не предательница. Пошалить одно, но такое...» «Я всего лишь попросила у тебя на часок, Лемлир. Не переживай и наслаждайся зрелищем». Орлайн. Судя по шипению, чудовище у меня за спиной. Замахнуться мечом не успевала, Оставалось надеяться на помощь богов. Вдруг им небезразлично тонкая ниточка моей жизни. Тварь атаковала. Сгруппировавшись, перекатилась по земле. Но чудовище оказалось проворнее. Цапнула за руку. Отрезкой боли защипала в глазах. Победоносно зашипев, полузмея обрела видимость и надумала закрепить успех. Теперь она метила в горло. Не клыками, руками. Подмяв меня под себя, придавив нешуточной массой, тварь изо всех сил стиснула мою шею. Захрипев, отчаянно забарахталась. Горло полыхало огнем. Я задыхалась. Еще немного, отчаянно цепляясь за жизнь, нащупала последнюю надежду. Нож. Сдохни, гадина. Клинок вошел в тугую плоть. Хватка твари ослабла. Жадно глотнув драгоценный воздух, ударила снова, понимая, если не убью чудовище сейчас, оно прикончит меня. «Умри, умри же!» — шептала я, как молитву. Густая желтая слизь брызнула из пронзенного глаза. Тварь дернулась и затихла. С трудом скинула ее с себя и опустилась на четвереньки. Встать не хватало сил. Бока ходили ходуном. Резь в горле никуда не делась. но я ее убила. Я смогла». Убедившись, что чудовище не воскреснет, перевязала рану. «Я не врач, но кость не задета. Заживет. Однако, куда я попала?» Воистину странное место. На небе одновременно два солнца и луна. Неужели Кентигерн сумел расшифровать свиток и привел заклинание в действие? «Стоп!» Меня ударили по голове. «Человек! Неледь бы убила!» ударил и притащил сюда. Ладно, подъем. Отдохнула и вперед к приключениям. Прячься, не прячься, они все равно тебя найдут. Потом разберешься со всеми зачем и почему. Дорожки петляли, не желая выпускать из цепких объятий. Но я упрямо брела вперед. Я же настырная, вы помните. И упрямство мое вознаградили сполна. Даже дважды. Во-первых, меня больше никто не пытался убить. Во-вторых, я глазам своим не поверила, когда увидела Гордона. «Арли, Арли, с тобой все в порядке!» Вспотевший, покрытый слизью, приятель опрометью бросился ко мне. Порывисто обнял, закружил на месте. Громко сцедило воздух сквозь зубы, когда он нечаянно потревожил рану. Ты «Да у тебя кровь! И на шее следы! Тебя пытались убить!» «И тебя тоже!» Широкая царапина на щеке Гордона кровоточила. На боку расплылось ржавое пятно. «А, заживет!» Он отнесся к своим ранам по-мужски. «Главное, ты нашлась!» Некоторое время мы молча простояли, по-дурацки уставившись друг на друга, а потом гордо назвучил здравую мысль. «Нужно выбираться отсюда!» «По моим расчетам, выход где-то там!» «Надеюсь...» — нахмурился он. «Богиня сдержит слово!» «Нахмурилась?» «Богиня?» «Какая богиня?» «Жарджинда!» «И она туда же!» «А я ей что сделала? Чем обидела?» Зато теперь все встало на свои места. Только богатая фантазия Жарджинды могла породить этот мир. Но я напрасно упрекала богиню в кровожадности. Ей хотелось всего лишь помучить людишек. Стоило задуматься о выходе, как перед глазами возникли распахнутые настежь ворота. Гордон первым пересек неведомую черту и утонул в густом тумане. не желая оставаться одна, последовала за ним. Лабиринт за нашими спинами медленно таял в сгустках белесых хлопьев. Очертания его исказились, вот он сжался, превратился в крохотный шарик и укатился куда-то вдаль. Раздался хлопок, и мы очутились посреди походного лагеря, где все суетились, искали сразу двух потеряшек.